Глава пятнадцатая. Специалист. Зон. «Сбросьте мне координаты зоны», — внезапно сказал Максим серьезным тоном. «Стоило нам немного отойти от пекарни». Карл кивнул, и они обменялись данными телефонов. «Они и такое могут». Я внимательно следил за их действиями, запоминая. «А это неплохо. Информация о человеческом мире никогда не бывала лишней». «Встретимся через 30 минут у входа», — сказал Рыжий, разворачиваясь в другую сторону. «Захвачу броню и меч. Не волнуйтесь, я никому ничего не расскажу. Слово Демидова». Карл и Болик после его слов расслабились, а Максим убежал. Я поднял бровь. Одно слово, и они поверили? Какие наивные! Теперь я убедился, что исклянку они получили примерно так же. «Даю слово, что с вами ничего не случится. Станете сильнее. но ну а то, что вы умрёте быстро, — это другой разговор». «Идёмте, господин фер Нас ждёт машина на Северном посту», — сказал Карл, устремляясь по улице. «И давно ли у простых героев свои машины?» — не упустил я возможность спросить сей занимательный факт. «Если охотники выше пятого ранга, то им дают привилегии», — терпеливо сказал Карл, но Болик гордо ударил себя в грудь. «А мы как раз пятого, и машины для нас — дело обыденное». Я скептически оглядел их. «Да Максимка сильнее их двоих вместе взятых». Или так действовала тосклянка. «Тогда довольно интересно. И как герои не заметили резкое понижение своих сил?» По моим прикидкам, сейчас они находились между четвёртым и третьим. Ясно, почему они не могли опуститься ниже в зоне. «Ого! Вы молодцы!» — зевнул я. Болик обиделся и отвернулся от меня. Карл криво улыбнулся, и дальше мы пошли молча. И вскоре добрались до северной стены. Около нее располагались два поста, и в один из них была огромная очередь. Мы свернули к пустующему посту. А болтусы показали свои документы, охраняющие огромные ворота стражи с эмблемой центра озон. Те скучающе посмотрели на них, медленно взяли документы да их без интереса. На меня не обращали внимания, будто так и должно быть. А я и не встревал в дело. «Проход разрешён!» После небрежного осмотра кивнул стражник, почёсывая затылок. «Машина ожидает вас, господа герои! Удачного спуска!» Больше нам ничего не сказали, запросто открыв ворота. «Быть героем — одно удовольствие!» потянулся Болик с усмешкой, смотря на вторую очередь. «Чувствую себя королём мира! Эй!» «Пекарь, каково это — идти с такими героями?» Молча посмотрел на них. Будто в сказку попал. «Сказки ада» была любимой книгой брата. Там вроде такие же сказочные дол... А встречались. Не могу поверить своей удаче. «То-то! Цени!» Поднял он палец, когда мы уже подходили к ожидающей нас машине в огромном ангаре. В других небольших помещениях располагался остальной транспорт. А центр зон неплохо устроен, раз в его распоряжении было такое количество дежурных машин. Нужно добыть больше информации. Интерес к миру внезапно вырос. Раньше я удовлетворялся лишь выпечкой, но теперь выходило так, что было и что-то другое, что требовало моего внимания. Хотя выпечку ничто не заменит. Я вольготно расположился на самом дальнем ряду большой дежурной машины, которая везла нас на север к зоне. Спереди раздавалась приятная музыка, которая настраивала на боевой лад. Машина по качеству была хуже, чем та, на которой я ездил на ярмарку. Но плюс в этом способе передвижения я всё же нашёл. Ты мог отдохнуть в то время, как кто-то другой вёз тебя к цели. «Попробуй-ка верхом на лошади довериться только ей». Парочка сломанных костей будет обеспечена. А так, сиди, отдыхай. Смотри в окно дослушай да приятную музыку. Отпуск не иначе. И когда музыка закончилась, послышался тихий голос ведущего. Ночью в черте города была замечена вспышка демонической магии. Следы и местонахождение монстров не обнаружены. Герои разбираются в происходящем. Что-то новенькое. Меня не удивило, что новости передавались таким путём. А вот то, что были замечены следы, навевало некоторые подозрения. Ведь это не я баловался с магией, а кто-то посторонний. И этот кто-то ставил моё мирное существование в пекарне под большой вопрос. Найду виновного и откручу ему хвост. Крыса мне рядом не нужна. Мы ехали не слишком долго. Я даже не успел заскучать, как нас высадили недалеко от оцепленной территории. Вокруг стояли мужчины-военные, зорко следя за местностью. Когда подъехала машина, они поначалу напряглись, но тут же расслабились, увидев приехавших оболтусов. Произошла повторная процедура проверки документов. «А кто с вами в этот раз?» — осторожно поинтересовался один из вояк. «Специалист Зон», — не моргнув и глазом, соврал Карл. Я усмехнулся. В какой-то мере я и был тем самым специалистом. «Как скажете, правила не нарушены в любом случае», — кивнул вояка, пропуская нас за оцепленную территорию. Стоило зайти за обозначенную линию, как демоническая энергия устремилась в моё тело, ластясь словно кошка, нашедшая сливки у хозяина. Я хмыкнул. Вот чем отличались зоны в городе и за его пределами. Свежие зоны ещё были полны энергии, в то время как зоны города были открыты давно, и всё уже выветрилось. Можно сравнить с заветрившейся выпечкой, которая утратила свой неповторимый аромат. «Подождём рыжего», — сказал я, оглядывая изменившийся ландшафт зона оставляли свой отпечаток на местности, и сейчас было отчётливо видно, что эта зона действительно была четвёртого круга. Не обманули. «Чего ты раскомандовался, пекарь?» — набычился Болик. «Тебе не передавали руководство. Да и где наши булочки? Мы тебя взяли только ради этого». «Во-первых, я специалист, как вы сами выразились». Выставил я три пальца вверх и загнул один, усмехнувшись. Карл нахмурился, а Болик покраснел. «Во-вторых, булочки я дам вам тогда, когда сам посчитаю нужным. А то мало ли получите еще побочный эффект». «Что? Почему ты раньше не говорил?» Карл был сбит с толку. «Так вы же слышали от них, от Марка и Леонида. Разве они не рассказывали вам правила?» Притворно удивился я. Неужели забыли?» «Нет, нет, ты что, пекарь?» Замахал руками Болеслав. «Но ты можешь и напомнить». Я выставил вперёд оставшийся палец, указав им на мужчин и провёл по шее. «Не хочу тащить ваши трупы наверх в случае чего. Я пекарь, а не носильщик». Без эмоций сказал я и увидел всю гамму ужаса на их лицах. Я умолчал, что это касалось лишь их. У других бы не возникло проблем с булочками бафа. А вот их могло и разорвать от прорвы энергии. Потому что эти дурачки съели остаток той склянки, и сейчас их энергия пришла в хаос. Цокнул языком. А последнее обещание нужно выполнять. Так что ждём Максимку. Ждать пришлось недолго. Хотя, пока мы ждали, я несколько раз думал, стоило ли мне брать Дона с собой. И каждый раз ответ был «нет». Дух только нудеть будет. А так, пусть разбираются с ссорой в пекарне, кто из них круче. Может, и поладят, закопав рогалик мира. Э, то есть топор войны. Но и рогалик могут. Подъехала ещё одна машина. И она явно принадлежала аристократам. Даже мне, не несведущему в тонкостях технологий, было видно, что машина была намного роскошнее дежурной. «Аристократы!» — выплюнул Болик. «Не дня без пафоса!» Карл лишь покачал головой, пока к нам шёл полностью экипированный Максим. «Вы дождались меня?» — спокойно сказал Максим, но я видел пот на его висках. «Значит, он бежал или быстро собирался, боясь, что мы уйдём без него?» «Конечно, они же слова», — качнул головой я. Болик и Лёлик ничего не ответили, только развернулись в сторону входа на первый уровень. Максим приблизился ко мне. «Господин Фер, могу ли я попросить вас дать мне советы, когда мы будем внутри? Вы говорили про силу…» Замялся Максим, будто просил невозможного. «Почему бы и нет?» — улыбнулся я. «Подскажу, чего». Мы подошли к входу на первый уровень. Мужчины замялись, будто не зная, что делать, но я решил их проблему, шагнув вперёд. Время зоны четвёртого круга. Ухмыльнулся я весело, глядя на оторопелых Болика и… Имя Карл звучало слишком пафосно для такого оболтуса. Может, звать его Лёлик? Но Лёлик и Болик не понимали моей радости. Пекарь бесстрашно смотрит на зону, которую они не смогли пройти. Рыжий покачал головой. «Господин фер пожалуйста, если вы съели что-то не то, то сообщите!» С сомнением произнёс Максимка. «Мало ли, вдруг вы галлюциногены добавляете в свои булочки!» «Как ты узнал?» Почти беззвучно сказал я и улыбнулся. Максим открыл рот и закрыл, с ужасом взглянув на меня и схватившись за живот. «В круассане их не было, не волнуйся!» сказал я спокойно. Что ж, ингредиенты сами себя не найдут. «Хочешь жить? Двигай булками!» Лениво бросил я Максиму, когда тот улепётывал от полчища каменных пауков. Сам же я собирал мох, который удачно рос около входа на первый уровень. Здесь не было никаких палаток, что было естественным. Зато нас радостно встретили каменные пауки. Они даже прострекотали приветствие жвалами. Звук был похож на камнепад. «Господин Фер, я не эти советы просил!» — крикнул Максим, разворачиваясь и разрубая своим мегагеройским мечом пару пауков. За раз не смог прихлопнуть всех. «Ох уж это молодёжь!» «А какие ещё советы ты планировал услышать от пекаря?» Не отрываясь от своего занятия, сказал я и продолжил ковыряться в мхе. Не весь мох можно было использовать для выпечки. Приходилось тщательно выбирать. Всё же нужно было взять Дона. Его вместилище было бы очень кстати. Но теперь уж как есть. А вот и мелкий паук спрятался в мху. Так уж и быть, помогу этим неучам. Каменные пауки охотились большими колониями, но главный был настолько незаметен, что имел привычку прятаться. Спрятался, да не очень. Прихлопнем мелочугу. А то герои будут век искать босса уровня. Полезные! Ну, я и говорю полезную информацию. Если хочешь жить, то обернись. Тебя окружили. Хмыкнул я, придавливая рукой паука. Сфера босса была до того маленькой, что лопнула от моего удара максим ковнял моему совету и начал резво убивать пауков, которые резко стали дезориентированными. Нужно будет потом забрать их жвалы. Давненько я не видел этих созданий. Болик и Лёлик излишне бодро уничтожали свою часть пауков, ничего не говоря мне. Будто были выше каких-либо комментариев. Вот только дело было не в этом. Если они скажут сейчас хоть слово, то потеряют концентрацию и силы. Вот он, хвалённый герой пятого уровня. Даже с первым не справляется. Когда эта свистопляска с пауками закончилась, не прошло и трёх часов. Я поднялся и прошёлся по трупам пауков в поисках полезного. Отрывал руками необходимое, чтобы не повредить нужные ингредиенты. — Это выглядит мерзко, — пробурчал Максим, отворачиваясь. Я улыбнулся. Он ещё не видел настоящей мерзости. Но всё же да, лучше бы этим занимался Дон. Он это аккуратнее делал, но и я не промах. Наконец, мы пошли на второй уровень. Пронизывающий ветер встретил как родной, и сразу на спуске на нас напали демоны-бурь. В этой зоне они были куда агрессивнее, будто изголодались по людским душам. Осмотрел местность. Малознакомое место, не припомню такого. Каждая зона захватывала лишь определенный кусок ада, из которого сложно было попасть в другие. Сложно, но не невозможно. Уничтожил пару демонов под шумок и отошел в сторону, скучающе смотря, как Максим и Аболтусы ринулись в бой. «Чем бы еще поживиться на втором?» Но только мы здесь были совсем недавно, и я уже собрал всё самое нужное. Хотя недалеко я увидел тусклое свечение. А вот это неплохо. Её я давно не встречал. За последние тысячелетия хватило и пальцев на одной руке, чтобы вспомнить эти милые и греющие душу встречи. Оглянулся на мини-отряд и понял, что выдержат. Максим и так довольно бодро уничтожал всех попадающихся на пути монстров. Тогда я выберу себе добычу по вкусу». Насвистывая понравившуюся мелодию, которую услышал из радиомашины, я пошёл в сторону свечения. Монстр привлекал свою добычу таким образом. Но добычи я определённо не был. Однако монстр этого ещё не знал. «Шум возни героев стих» я же оглянулся на пустое пространство вокруг идеальное место для нападения никого не было нигде не спрятаться идеально и не сбежать а вот и она очень высокая развивающиеся длинные рыжие волосы серый плащ поверх зелёного платья которое светилось в полумраке бледное лицо с покрасневшими глазами красавица появилась будто из ниоткуда и протянула руки в мольбе, чтобы её спасли. Я ухмыльнулся. Рыжие преследовали меня и тут. Вот только когда я сделал шаг к красотке, её лицо исказилось, а черты лица перетекли в другое. Передо мной теперь стояла старуха со скрюченными пальцами и заострёнными когтями. Она пронзительно закричала, предвещая о смерти. В её вопли сливались крики диких гусей, рыдания ребёнка и волчьей вой. У людей точно бы полопались барабанные перепонки, а я лишь веселее улыбнулся. Уж о чьей бы смерти она не кричала, но уже точно не о моей. Достал кинжал и сделал лишь один взмах рукой. Этого хватило, чтобы голова отделилась от тела. Запах жареной плоти распространился и задержался даже с учетом сильного ветра, который стих лишь на время появления красотки. «Рыжие не привлекают, чтобы ты знала», — сказал я коротко, останавливая ботинком катящуюся голову. «Но твой язычок ничего так. Может и пригодится. Слышал, что это деликатес». Я склонился к голове, у которой на лице было выражение застывшего непонимания. Бедняжка. Даже не догадалась, что прокричала о своей смерти. большие редкие создания. У них не было эмоций и разума. Это всего лишь монстр, притворяющийся женщиной. И многие велись на эту уловку. Мне же досталась целая сфера, которую я получил за убийство босса уровня. «Второй босс на мою душу, а герои и в ус не дуют». Вернувшись к героям, я застал при интересную картину. Максим удивлённо смотрел на качающихся оболтусов. Я, конечно, задержался с баньши, да и словил пару духов бурь про запас, но не ожидал, что эти совсем расклеятся. «Закончили?» — спросил я единственного адекватного человека. «Да» сказал Максим, будто рапортовал мне. «Вот буквально пару минут назад. Даже легче, чем в прошлый раз. Только боссов не было. Может, погибли в мясорубке?» Максим был очень горд собой, что справился, но на меня смотрел с обидой, что я не подсказывал ему, что делать. Хотя и было видно, что ему тяжело, но он справился. «Тогда идём на третий?» скептически оглядел я Болика и Лёлика. «Вы как? Нормально?» «Нормально!» — заплетающимся голосом сказал Болик. Хотя он и пытался выглядеть уверенно, дыхание и синяки под глазами его с потрохами, как и неровное биение жилки на шее. «Но от булочки не отказались бы!» «Фиг вам и не булочка!» — ровно отказал я им. «Ещё рано!» Болик вздохнул, не став спорить. Видимо, силы совсем покинули их. Но раз второй уровень был зачищен благодаря Максиму, который аж лучился гордостью, то нужно было идти ниже. «Идти-то сможете?» — спросил их. «Конечно можем. Мы же герои пятого уровня», — сказал Болик. «Можем», — выпрямился и расправил плечи Лёлик. Два сапога пара. Сразу видно, что друзья. Признавать, что упадут в любую секунду, они не станут. Тогда я посмотрел вдаль, где располагался следующий портал. Третий уровень. Добрались мы с горем пополам. Очень медленно шли к третьему кругу. Хорошо, что хоть добрались. Хотя, конечно, хотелось дать им волшебный пендель. Для ускорения. Спустившись ещё ниже, мы попали в уже знакомую ситуацию. Встретили нас гостеприимно. Волки радостно зарычали, но Максим, уже знакомый с этими монстрами, вступил в бой без заминки. Его меч запылал. Я убил под шумок парочку. Никто ничего и не заметил. Стоять было скучно, и я принялся смотреть за монстрами и весело скачущим Максимкой. И вот что странно, стая была очень маленькой, крохотной даже для этого круга. Обычно демонические волки собирались в куда большем количестве, да и других монстров я не заметил. Пока я пытался подсчитать количество особей, послышался громкий чавк. Повернулся на звук и поднял бровь. Энергия в оболтусах кончилась, и они в самый неподходящий момент вырубились. «Господин Фиар, у нас проблемы!» — крикнул Максим, отбиваясь от пары волков. Я цокнул языком. Не могли рухнуть в другом месте, что ли? Они отныне не просто болтусы а оболтусы-свинтусы. Шлепнулись они лицами вниз, прямиком в грязь, а волки уже окружили тела свинтусов.